Глава 8. Аслан Тураев. В понедельник ранним утром роскошный автомобиль Тураева выехал с подземной парковки. На этот раз Аслан был без охраны. Он сам вел машину. Его будто магнитом тянуло к тому месту, где в пятницу он видел женщину, похожую на Еву. Если это она, то приведет ребенка снова. Семь часов утра. Темно. Под колесами скрипит снег. Аслан припарковал свой автомобиль неподалеку от калитки садика и внимательно следил за посетителями с детьми. Их было очень много – торопливых обозленных мам, рыдающих малышей. Но никто не был похож на Еву. Просидев в машине впустую два часа, Аслан с досадой стукнул мощными кулаками по рулю. И что он себе напридумывал? Зачем гоняется за призраками? Если Ева вернулась, ее брат должен об этом знать мелькнула мысль. Решимости Аслану всегда было не занимать. Сорвавшись с места, автомобиль рванул в сторону спального района, туда, где одиноко и гордо возвышался роскошный дом Новицких, припорошенный снегом. Если Ева вернулась, Олег Новицкий точно об этом знает. Остановившись на пороге дома, Аслан несколько раз позвонил в дверной звонок. Спустя пару минут щелкнул замок, и на пороге появился Олег, «Аслан, что тебе нужно?» Без приветствия холодно поинтересовался он. «Надо поговорить. Впустишь?» Тураев хищно приподнял темную бровь. Олег с презрением посмотрел на гостя. «О чем нам с тобой говорить? Все, что мог, ты мне сказал в тот день, когда вынудил продать себе долю от завода за бесценок. Говори здесь и убирайся. На тот момент ты получил достаточно за долю. Твой отец сделал все, чтобы завод разорился». «Но сейчас мы будем говорить о твоей сестре», — прорычал Аслан и грубо втолкнул Олега в холл. В холле царил хаос. Уже была установлена огромная, до потолка, пышная ель. Отовсюду были разбросаны игрушки, а на диване притихла маленькая девочка. Она смотрела на него выразительными глазками и тянула в ротик ухо трепичного зайца. Аслан резко остановился. Присутствие в доме ребенка сбило с него пыл. «У тебя есть дочь?» Он изумленно взглянул на Олега. «Да, у меня есть дочь!» Смело взглянул на него Новицкий и подхватил девочку на руки. Аслан все смотрел на малышку и никак не мог насмотреться. «Маленькое чудо, иначе не скажешь». Что-то в малышке его влекло, цепляло, но Тураев никак не мог понять, что именно. «Удивительно, что у Олега и его жены получилась такая чудесная девочка». «Так что тебе нужно, Аслан?» Вернул его в реальность Олег. «У нас бульон кипит. Некогда нам долго разговаривать. Наташа на работе, а я сегодня с ребенком». Девочка вцепилась Олегу в свитер и следила за незваным гостем. «Я хочу знать, не было ли известия о местонахождении твоей сестры?» Сверкнул в сторону ребенка взглядом Аслан. «Как-то не вязался образ чудесной девочки с Олегом и Наташей. Уж Наташу Аслан помнил, Новицкий с вызовом взглянул на него. Нет, мою сестру похоронили пять лет назад. Еще вопросы есть? Чувствуя себя не в своей тарелке, Аслан угрюмо покачал головой. Развернулся и тяжело зашагал обратно, к выходу, под взглядами девочки и Олега. Он снова обознался: Евы нет. Олег и Наташа завели ребенка. Время летит, все меняется. Тураев завел мотор, и автомобиль сорвался с места. И что, что ребенок с похожей фамилией из медицинского центра, в котором когда-то работала Ева? Мало, что ли, в городе людей с фамилией Новицкие? Стоило Тураеву пересечь порог главного управления, как его затянули дела. Новый год совсем скоро. Проекты горят. Ему пришлось выехать на место строительства нового металлургического комбината. Жарко спорили с главой проекта Игнатом. Консультировались со строителями. Обедали в ресторане в русском стиле, что раскинулся в поселке рядом с будущим комбинатом. Девушки из ресторана в длинных зеленых платьях с корсетами сновали туда-сюда. Несмело улыбались бизнесменам. Русские красавицы все как одна на подбор. Расшитые красными маками белоснежные скатерти радовали глаз. Принесли дымящуюся уху, шашлык, еще горячие лепешки и нарезку. Игнат погладил рыжую бороду и внимательно посмотрел на Тураева. «Кто-то копает под себя, Аслан». «Что значит копает?» Хмуро взглянул на партнера тот. «То и значит. Вчера мне предложили продать мою долю в новом проекте за приличные деньги. Предложения поступают всем акционерам, а таковых немного, ты же знаешь. Кто-то хочет завладеть твоим новым детищем». Тураев усмехнулся. У меня много врагов, но для того, чтобы выкупить доли у наших партнеров, надо обладать огромными средствами. Присмотрись к своим соратникам. Не всем нравится, что в твоих руках сосредоточена власть на заводе. Я бы не достиг такого успеха, если бы пытался угодить другим. Но спасибо за предупреждение». После обеденного перерыва Тураев собрался ехать обратно в город. Взглянул на экран телефона и обнаружил пропущенный вызов от Марины. Вспомнил, что накануне собирался с ней пообедать. «Прости, Марина. Совсем заработался. Комбинат сегодня забрал все мое свободное время». «Ты же за мной машину прислал!» Разочарованно усмехнулась в трубку она. «Мой человек отвезет тебя домой. Новый год на носу, мы не укладываемся в сроки. Горит все». «Может, приедешь ко мне? Я закажу ужин, посмотрим вместе какое-нибудь хорошее кино». Пока я до города доберусь, уже ночь будет». Он махнул рукой сидящему в будке охраннику, открывая ворота, и забрался в свой автомобиль. «Расскажи мне что-нибудь, а то здесь вокруг одна лесополоса и темень непроглядная», — попросил невесту. «Что тебе рассказать? Помощница моя, Наташа, сегодня чуть мою шубу не загубила, когда кофе в гримерку несла, будь она неладна». «Ну, не мудрено. У нее ребенок, муж, вот и замешкалась». Незлобно пошутил Аслан. «Ребенок? У Наташи? Ну ты насмешил меня, дорогой!» Фыркнула в трубку Марина. «То есть?» Не понял он. «Нет у Наташи и ее мужа никаких детей. Если бы Наташа забеременела и родила, я бы точно знала». Аслан напряженно сглотнул. «Точно нет?» Переспросил на всякий случай. Марина рассмеялась. «Ну что ты, Аслан? Конечно, нет!» «Далась тебе это, Наташа!» Крепкие руки Аслана сжали руль с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Обманул его Олег. Он гнал машину до города на невероятной скорости. Добравшись до завода, приказал одному из сотрудников службы безопасности отогнать его машину к дому, а сам пересел в служебную машину с охраной. «К медицинскому центру имени Остапенко отвези!» приказал водителю. У медицинского центра служебная машина припарковалась, когда часы показывали начало восьмого вечера. Хлопнув дверцей, Аслан торопливо вошел в холм центра. «Вы что-то хотели, мужчина? Мы через десять минут закрываемся». Переглянулись девушки на ресепшене. «У меня заболел ребенок. Новицкая Ева Эдуардовна случайно не принимает?» «Вы поздно приехали. У Евы Эдуардовны заболела дочка. Она уехала на полчаса раньше». Аслан помрачнил. Сжал мобильник в кармане дубленки так, что тот едва не хрустнул. «Могу я записаться на прием? Скажем, завтра?» Поинтересовался холодно. «Завтра ее не будет. Могу на понедельник вас записать. Хотите?» Аслан помрачнел. «Нет, спасибо». Покачал головой и направился к выходу. Пазл сложился. Он действительно видел Еву в пятницу утром у детского садика. Олег солгал. Та чудесная девочка у него на руках, дочка Евы. Мрачный, как самая черная туча. Аслан вернулся к машине, у которой его поджидали охранники. Так не кстати раздался звонок от матери. «Добрый вечер, сынок». «Как ты себя чувствуешь, мама?» «Уже все хорошо. Температура больше не поднималась. Я звоню, чтобы пригласить вас с Мариной завтра вечером на ужин». «Мам, ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» Такой прием, большая нагрузка. Со мной все в полном порядке. Мы сгораем от нетерпения, дорогой. Приводи же Марину скорее. Твои сестры заждались. Мама, пожалуйста, не торопи события. Аслан, ты не готов знакомить нас с Мариной? Что-то не так? Твои сестры ждут, не дождутся знакомства с твоей красавицей-невестой. Мам, я за рулем. Я перезвоню тебе позже. Тяжко вздохнув, Аслан убрал мобильник в сторону и уставился в темноту невидящим взором. Ему казалось, что все его мнимое благополучие, которое с таким трудом удалось создать, дало глубокую трещину, по краям которой, с одной стороны, его благополучная жизнь. Невеста, мать, сестры, а с другой, внезапно воскресшая Ева с ребенком. А самое страшное то, что Аслан уже сделал свой выбор, и этот выбор разрушит все до основания. Сейчас ему было уже все равно. Он хотел только одного — снова увидеть глаза своей Евы. Даже если у нее есть ребенок, это ничего не меняет. «Куда ехать, Аслан Ильдарович? поймал его взгляд в зеркале заднего вида водитель. «К дому на Вицких. Это на Болгарской». «Я знаю, где это», — кивнул тот и медленно повернул ключ в зажигании. Автомобиль тронулся с места. Вздымая подтаявший за день на дороге снег, он помчался в сторону спального района. Туда, где одиноко возвышался над остальными домами роскошный особняк Новицких.